Глава 4 На январские праздники я решила поехать домой и взяла с собой Тишку. Он должен был остаться у родителей до момента моего возвращения из командировки. Под истошное мяуканье кота я доехала на экспрессе до Рязани. Там на машине меня встретил папа. «Что-то ты совсем пропала в последние месяцы», — заметил он, когда мы ехали домой. Сначала пришлось квартиру сменить, потом новая работа и постоянные переработки. Замоталась. «Прости, пап». — Ладно. Дело житейское. Ты всё же приезжай почаще. — Алина приедет на Новый год? — я перевела тему. — Нет. Папа погрустнел, и я пожалела, что вообще заговорила о старшей сестре. Они с зятем в этом году решили 1 января встречать с друзьями, а девочек отвезли с ватием, Так что будем только мы втроём. — Праздники длинные, пап. — попыталась я его утешить. — Главное, на Рождество все вместе соберёмся. Ага. Папа никогда не отличался особой религиозностью и, как человек старой советской закалки, считал главным праздником всё же Новый год. Родители мои жили в небольшой деревне под Рязанью. Только переступив через калитку, я поняла, как же я соскучилась по дому, бане и чистому белому снегу. На кухне мама уже накрывала на стол, мы вместе пообедали, папа ушёл затапливать баню, а мама, налив нам по второй чашке чая, приготовилась слушать. Проблема заключалась в том, что впервые в жизни мне не хотелось ничего ей рассказывать. Я себе-то не готова была во многом признаться, а маме... «Как дела на работе?» — спросила она. «Платит хорошо. Начальник адекватный, фирма приличная. Как думаешь, может дорожки ещё раз почистить?» «Снег только выпал, ещё ничего не намело», — удивилась мама. «Ты к Костику вернулась?» На последних словах голос её дрогнул. «Что?» «Нет, о боже, конечно, нет!» — воскликнула я. «Тогда, может быть, встретила кого?» Мама наклонилась вперёд и уставилась на меня, как ребёнок на витрину с пирожными. «Нет, мамуль, тут я с грустью вздохнула». «Успеется», — уверенно сказала она. «Ты бровки оформила? Тебе очень идёт». «Да, спасибо, тоня она меня обговорила». Алина ещё ходит реснички наращивает. «Ой, всё!» Я встала из-за стола, так как упоминание старшей сестры было сигналом к тому, что пора заканчивать разговор. «Пойду отдохну немного. Спасибо за обед, мам». Я поцеловала её и спаслась с кухни бегством. По-хорошему нужно было помочь помыть посуду, ну да ладно, в следующий раз. Я догадывалась, что мама переживает за моё будущее. 25 лет и ещё не замужем. Рассказывать о том, что в современном мире родить ребёнка можно и в 30, а замуж при этом выходить вовсе не обязательно было бессмысленно. Мои родители были консервативны, и Алина полностью соответствовала их представлению успешной и устроенной в жизни дочери. К 30 годам она была замужем, имела двоих детей, стабильную, плохо оплачиваемую работу и своё жильё, оставшееся мужу от бабушки с дедушкой. Она была счастлива, и я искренне радовалась за сестру. Мама же старалась ненавязчиво направить меня по её стопам. Стоило Алине покрасить волосы, записаться на танцы, купить сеансы массажа, и мама тут же предлагала мне сделать нечто подобное. Проблема заключалась в том, что я была не Алина. Меня устраивал натуральный цвет волос, я не хотела трясти животом под музыку и тем более лежать на столе без одежды и терпеть прикосновения малознакомого человека. И вот теперь ресницы. Тишка после пережитого стресса спал на кровати. С того момента, как я уехала учиться в институт в моей комнате, мало что изменилось. Конечно, исчезли плакаты с группой «Корни». В период «Фабрики звёзд» я была влюблена в одного из солистов. В остальном всё было так же. На полках пылились старые учебники и энциклопедии для девочек. На столе стояла копилка в виде жирного рыжего кота. Я всегда испытывала к ним слабость. Устроившись буквой «Зю», чтобы не потревожить тишку, я прикрыла глаза. Вспомнился вечер в машине Алексея как меня подмывало на прощание, хотя бы невзначай коснуться тёплой руки. Отрицать то, что меня тянуло к своему начальнику, было глупо. Я даже не заметила, как мы перешли на «ты». Но Алексей был занят. И кем? Они совершенно друг другу не подходили, и отношения с родителями Василисы вроде бы были не очень. чего стоили приступы ревности с её стороны? И при том, что она сама ему изменяла? Я больно себя ущипнула в попытке прекратить эту мысленную истерику и зарыть желание рассказать всё Алексею в глубины подсознания. В конечном итоге это ничего не даст. Сейчас меня волновали более насущные проблемы. К примеру, совместная командировка. Мы должны были провести в Праге два дня. Становилось тошно от одной мысли о том, что я буду постоянно натыкаться на Василису, висящую у него на шее. В самолёте они летели бизнес-классом, я эконом. В этом плане всё просто. А вот совещания и деловые поездки. Уверена, она будет таскаться за ним следом. Я погладила Тишку. Впереди были праздники, а значит, у меня было время прийти в себя. Обычно говорят «стерпится-слюбится». Интересно, а стерпится-разлюбится, бывает? Но всё хорошее быстро заканчивается, и длинные выходные с семьёй подошли к концу. До аэропорта я добралась без проблем на такси с Алексеем Юрьевичем и Василисой Мы должны были встретиться перед посадкой. Из багажа я взяла только маленький чемоданчик и тот проходил в ручную кладь. Я немного волновалась, так как впервые путешествовала одна. Ожидая очереди на паспортный контроль, я посмотрела на телефон. Может быть, позвонить Алексею Юрьевичу и убедиться, что всё в порядке? В смысле, не могу выехать. Моё внимание привлёк знакомый голос. Я встала на цыпочки, чтобы увидеть сквозь толпу, что происходит. Сотрудника пограничного контроля не было слышно, а вот крики Василисы прекрасно. «Я в прошлом месяце летала в Милан, и всё было отлично!» Опять реплика сотрудника. Алексей Юрьевич, до этого стоявший вполне спокойно рядом с Василисой, изменился в лице. «Сколько-сколько у тебя неоплаченных штрафов!» Его голос звучал негромко. Василиса притихла. Они вдвоём отошли в сторону, и я вышла из очереди, чтобы узнать, в силе ли предстоящая поездка. Добрый день поздоровалась я. «Всё в порядке?» «Естественно, нет», огрызнулась Василиса и отвернулась к Алексею Юрьевичу. «Давай перенесём поездку. Я оплачу штрафы, и на следующей неделе...» «Это командировка, а не отпуск. Отправляйся домой, увидимся, когда я вернусь». «Идём, Ксения». И прежде чем Василиса успела что-то сказать, он ушёл в конец очереди, давая понять, что разговор окончен. «До свидания», тихо сказала я, и Василиса подарила мне полный злобы взгляд. Я хотел уйти, но она схватила меня за руку. «Не смей даже думать о том, чтобы...» «Василиса!» Алексей Юрьевич повысил голос, и в зале воцарилась гробовая тишина. Все уставились на меня с Василисой. Замелькали вспышки телефонов, кто-то нас снимал на камеру. Её узнали. Пухлые, ярко накрашенные губы превратились в одну тонкую линию, цепкие пальцы разжались. Видимо, чувство собственного достоинства победило бешеный темперамент, и она ушла. Алексей Юрьевич был взвинчен, до посадки оставался ещё час. Я предложила выпить кофе, и мы выбрали небольшое кафе. Просматривая меню, я присвистнула. Цены в аэропорту были драконовские. Мне жаль, что у вас сорвалась совместная поездка. Соврала я. Конечно, мне было ни капельки не жаль. «Не стоит», — отмахнулся он и перевёл тему. «Как прошли праздники?» «Дома у родителей. Ничего особенного. А как вы отметили?» «Ксения, мы вроде бы уже на «ты» давно перешли». Он отпил чёрного кофе и, кажется, остался недоволен его качеством. «Отвратительно». «Почему?» Мои брови поползли вверх. Пришлось ходить по разным новомодным выставкам и премьерам в театре. В один незабываемый вечер даже посетил оперу. В его голосе слышался сарказм. «Да, опера на любителя», — согласилась я, вспоминая своё первое и последнее представление. О причине, по которой он посещал все эти мероприятия, я спрашивать не стала. Очевидно, что из-за Василисы. «И на что же вы ходили?» «Евгений Онегин». «Классика», — улыбнулась я. Уверена, всё было не так ужасно. «У тебя будет отличная возможность в этом убедиться. Я решила весной вместо премии подарить тебе билеты на этот расчудесный спектакль». «Беру свои слова обратно. Лучше вообще тогда без премии». Я подняла руки, показывая, что сдаюсь. «В моём списке самого отвратительного кофе — новый фаворит». Алексей перевёл тему и снова отпил из чашки. «Зачем же вы продолжаете его пить?» «Я кофеиновый наркоман». Алексей понемногу отошёл после сцены с Василисой, объявили посадку на рейс. «Увидимся в Праге», — сказала я, пока мы шли по рукаву к самолёту. «Почему?» — удивился он. «Место рядом со мной всё равно пустует». «Не думаю, что это хорошая идея». «Неразумно сидеть три часа с коленками прижатыми к груди, если есть возможность полететь с большим комфортом. Или тебе неприятно моё общество?» «Проблема заключалась как раз-таки в обратном. Не в этом дело. Авиакомпании не понравится наши перестановки». Нашла я последний аргумент. «Посмотрим». Я пошла занять своё место. Через несколько минут пришёл старший стюард и попросил меня пересесть. Увидев, как я иду по салону, Алексей тут же встал, позволяя мне сесть к окну. Спасибо, робко улыбнулась я, чувствуя себя слегка не в своей тарелке. Это было всего лишь освободившееся не по моей вине место, а в подсознании складывалось впечатление, словно я забрала у Василиса нечто большее. Волнуешься перед полётом? спросил Алексей, заметив, что я притихла и задумалась. Не больше обычного. Уже решила, чем займёшься завтра? Мы должны были пробыть в Праге два дня. Сегодня сразу по прилёту мы отправлялись в фирму партнёров, на кону стоял контракт по закупке нового оборудования, закрытое совещание, выезд на производство, отдых. На второй день должно было состояться подписание договора, после которого у нас оставалось несколько свободных часов до вылета. Прогуляюсь по центру, посмотрю на Карлов мост, если хватит времени, посещу Пражский крат. Не против, если я составлю тебе компанию? Из меня получится неплохой гид. Я смотрела на Алексея, думая о том, как будет выглядеть наша прогулка. «С другой стороны, в этом ведь не было ничего предосудительного. Мы просто прогуляемся по городу». «Было бы здорово», — согласилась я. Больше Алексей за весь полёт не проронил ни слова. Всё его внимание было уделено работе, и я не мешала погружённая в свои мысли. Уже несколько раз я шла на поводу у собственных желаний и гадала, чем же всё это закончится. Со стороны Алексея, скорее всего, ничем. А вот мне придётся искать новую работу. Снова. Я украдкой бросила взгляд на его профиль. С какого момента костюм «тройка» и «трость» перестали казаться мне нелепыми, а все присущие ему странности — милыми? Он прошелся пальцами по волосам, зачёсывая их назад. Я сглотнула. Да что со мной не так? В Праге нас встретила машина, и всё шло по плану. Алексей настоял, чтобы я присутствовал на совещании и презентации. Конечно, не за общим столом. Для секретарей было предусмотрено несколько мест в конце зала, и я с удивлением заметила, что среди нас были и мужчины. Презентацию, на мой взгляд, затянули, и самое интересное началось, когда две стороны перешли к условиям будущего соглашения. Я с любопытством следила за дискуссией Алексея и его оппонента. Пришлось задержаться, но, тем не менее, соглашения они всё же достигли. Следующим пунктом шла поездка на производство. И это стоило любой экскурсии. За время работы на Алексея я была на нашем производстве всего раз. И как ни печально, оно уступало в качестве, оснащении и чистоте. «Какие мысли по поводу сегодняшней поездки?» — спросил Алексей уже в машине. «Интересно, возможно ли в наших реалиях выйти на такой же уровень?» Честно ответила я. «У всего есть своя цена. Будем стараться. Предлагаю поужинать за счёт фирмы». «Только если за счёт фирмы». Рассмеялась я, так как успела ужасно проголодаться. В последний раз мы ели, кажется, утром в самолёте. В свете вечерних фонарей город выглядел нереальной декорацией к фильму. Зима — не самый популярный сезон для туристов, но на улицах бродили толпы людей, полностью игнорируя прохладную ветреную погоду. Мы разместились на небольшой уличной террасе с видом на астрономические часы. Внутри было на удивление тепло благодаря газовым уличным обогревателям. Я заказала горячий глинтвейн, и Алексей последовал моему примеру. Мурча от удовольствия, я пригубила ароматный пряный напиток, который идеально подходил к текущей погоде. Тепло медленно разлилось по телу. Конечно, не стоило злоупотреблять глинтвейном на голодный желудок, но было уже поздно. Безумно красивый город. Выдохнула я, обводя взглядом площадь. «Ты ещё не видела собор святого Вита?» «Да, не видела». Мечтательно улыбнулась я, предвкушая завтрашний день. «Ксюша...» — он заглянул мне в лицо. «Ты, кажется, пьяна. Ну, только если чуть-чуть. Сейчас принесут гулаш?» Я повторила это словно на чешский манер. «И мне полегчает». «И как с низкой толерантностью к алкоголю тебя отпустил в командировку молодой человек?» Между прочим, спросил Алексей, распиливая ножиком стейк с кровью. «У меня никого нет. Только кот», — ответила я, отпив ещё немного. «Да, даже если бы и был. Вряд ли найдётся на всём свете человек такой же ревнивый, как Василиса». Алексей замер. Я почувствовала себя сапёром, наступившим на мину. «Пора завязывать с Глинтвейном. Такими темпами я ему ещё много чего о Василисе расскажу». «Тушая?» Он улыбнулся. Я с облегчением выдохнула. «Вкусно?» Попыталась я перевести тему, наблюдая, как Алексей ест. Никогда не пробовала мясо слабой прожарки. «Могу дать кусочек». Он аккуратно отрезал от стейка небольшой ломтик и протянул мне. Отпираться было глупо. Гулаш задерживался, и я слопала мясо прямо с его вилки. Глаза Алексея странно блеснули. Губы растянулись в улыбке. Сердце пропустило удар. Незнакомые, ни, ни друзья, ни тем более начальник с подчинённой себя так не ведут. «Боже мой, что я творю?» Смутившись, я притихла. Стало жарко. «Щёки пылали. Если бы не его пристальный взгляд, я бы до боли прикусила губу, чтобы вернуть себе способность ясно мыслить». «Как часто ты до этого бывал в Праге?» «Я здесь жил. Но это было настолько давно, что правильнее будет сказать в прошлой жизни». «М-м-м», протянула я, почувствовав в его голос и грусть. «Мне жаль. На узком столике было мало места, и я случайно коснулась его руки. Тёплые пальцы сжали мою ладонь. Выглядело так, будто он просто принял моё прикосновение. Оторвав взгляд от наших рук, я перевела его на лицо Алексея. Медленно он притянул мою руку к себе и губами коснулся тыльной стороны ладони. Все мысли, роившиеся в голове, отошли на второй план. Мне не хотелось задавать себе вопросы, ответы на которые мне не понравятся. Можно ведь оставить всё как есть. Мы не сделали ничего предосудительного. Пока не сделали. Но успели об этом подумать. Подошёл официант и на вождение спала. Я неловко вернула свою ладонь на место. Закончив с ужином, мы расплатились и пошли до отеля пешком. Разговор не клеился. Его рука сама нашла мою ладонь, я не стала сопротивляться. Так, держась за руки, мы зашли в отель. Сели в лифт. Несколько секунд тишины и бешеный стук сердца в ушах. Дверь открылась на моём этаже. Номер Алексея был выше. Я молча вышла, несмотря на него и не прощаясь. Пальцы Алексея послушно разжались. Мне срочно нужен был ледяной душ. В своём номере всю последующую ночь и утро я думала о том, как вернуть Джина, выпущенного из бутылки, обратно. Часа в три утра мне удалось ненадолго уснуть беспокойным сном. Когда прозвенел будильник, я чувствовала себя помятой и разбитой. Приняв ещё один контрастный душ, я замазала синяки под глазами, добавила бледному лицу румян, накрасила ресницы и сочла проделанную работу приемлемой. Телефон в номере зазвонил. «Да?» «Это Алексей. Позавтракаем вместе?» — спросил он. Отказывать ему не было смысла, так как мы всё равно пересеклись бы внизу около шведского стола. «Да, я как раз собиралась спускаться». «Увидимся в столовой». Он положил трубку, я продолжала слушать гудки. «Почему всё происходящее мне казалось каким-то нереальным?» Алексей вёл себя так, словно вчера ничего не произошло, и я придерживалась того же курса. Он, наверное, успел сто раз пожалеть, что взял меня с собой. Вышло некрасиво по отношению к Василисе, и, скорее всего, его мучила совесть. Интересно, если я сейчас ему всё расскажу, это что-то изменит? Соблазн был велик. Проблема заключалась в том, что Василиса была его невестой, а не случайным увлечением в командировке. Их многое связывало, и расскажи я ему о грязном секрете, Алексей вряд ли поверит. «Ксюша, всё хорошо?» Он отвлёк меня от размышлений. «Да, просто не выспалась. Схожу за второй чашкой кофе». Ответила я и поспешила удалиться к кофейному автомату. Подписание договора состоялось. После был небольшой фуршет с чисто символическим шампанским. Я украдко следила за Алексеем, пытаясь понять, что же у него на уме. Поймав меня с поличным, он улыбнулся. предлагая уйти пораньше». Тихо сказал он. Иначе не успеем увидеть собор святого Вита. Я кивнула и поставила нетронутый бокал на столик. Попрощавшись, мы вышли из офиса с почти чистой совестью и законченным делом. Показалось солнышко, и на улице заметно потеплело. Погода очень быстро менялась в Праге. Держа руки на всякий случай в карманах пальто, я следовала за Алексеем. Он рассказал мне о городе и его истории, показывая те или иные достопримечательности. Прага была прекрасна. Мы купили кофе. На Карловом мосту уже была толпа туристов. «Не хотелось бы потерять тебя», — сказал Алексей и взял меня за руку. Это начинало входить у меня в привычку. Он продолжил рассказ о Праге. Я пыталась сосредоточиться и запомнить каждое слово, но от тепла руки мой мозг плавился и был в состоянии оценить только тембр его голоса. Мы ненадолго остановились посреди моста, и я посмотрела на реку. Зимой Волтава не сковывал лёд, и по ней ходили речные крытые трамвайчики. Но вот что я не ожидала увидеть — это гондолу с влюблённой парочкой. «Смотри!» Я как ребёнок показал Алексею на длинную узкую лодочку посреди Волтавы. «Хочешь тоже прокатиться?» Рассмеялся он. «Нет, просто так. Необычно и романтично. Мне захотелось больно себя ущипнуть. Но когда я перестану делать всякие глупости и смущаться в его присутствии?» «Ксюша!» позвал он. Алексей облокотился руками на парапет, и я оказалась в кольце его рук. Неловко повернувшись на зов, я замерла, заворожённая его взглядом. Губы сами собой приоткрылись, кажется, я забыла, как дышать. «Что?» — прошептала я. «Идём дальше?» Я кивнула, испытывая смесь разочарования и облегчения. «Наше время в Праге заканчивалось», и от этой мысли я интуитивно сжала руку Алексея крепче. Он ответил тем же. Нас тянуло друг к другу. Теперь я это поняла и не знала, что меня ждёт в Москве, но решила положиться на волю судьбы. Все Всё зависело от Алексея. В аэропорту появилось свободное время, и я решила проверить телефон. Ответила на несколько сообщений от мамы и Тони. По привычке открыла новостную ленту. В разделе сплетен и светских новостей красовался заголовок «Новый ухажёр Василисы Москвиной поражает размерами». Я бросила быстрый взгляд на Алексея. Он сидел напротив, читая книгу, его телефон сел. Василису Москвину застукали с поличным. Глава байкерского клуба «Богатыри» отказался давать комментарии об отношениях с известной фотомоделью. А Ю Бессмертный, известный бизнесмен, покинул город после новостей об измене Василисы Москвиной. И дальше в том же духе. Часть новостей были откровенной ложью. Я открыла несколько ссылок, везде натыкаясь на видео и фото, где Василиса в обнимку с лохматым громилой в кожаной куртке заходила в мотель. Крупным планом выводилось фото огромной лапищи на ее попе. Алексей, неуверенно начала я, нам нужно поговорить. Да, согласился он. Давай, когда прилетим, спокойно все обсудим. Нет, то есть. Он внимательно меня слушал, ожидая продолжения фразы. Я никак не могла подобрать нужные слова. Он же явно хотел обсудить наши отношения, а я подготовить его к новости о Василисе. К своему стыду тему измены я хотела обсудить в первую очередь, так как малодушно полагала, что это может что-нибудь изменить. Шанс, что Алексей попросит сохранить сугубо деловые отношения, был крайне велик. Тем временем вокруг и вправду было достаточно много народа, и вываливать на него новости в такой обстановке казалось неправильным. «Хорошо», — согласилась я, устала, сползая в неудобном жёстком кресле. Весь полёт я сидела как на иголках. Алексей же спокойно читал книгу Брэма Стокера «Дракула». Я улыбнулась своим мыслям. Его вкус в литературе был так же специфичен, как и в костюмах. «Читала?» — спросил он, не отрывая взгляда от книги. «Нет, только смотрела фильмы», — честно ответила я. «Интересный факт. Дракула приплыл в Англию на русской шхуне». И, вспоминая об этом, я думаю, как же тесен мир, — сказал Алексей, захлопывая книгу. «Разве он не выдумка?» — удивилась я. «А если скажу, что нет, ты поверишь?» Он пристально посмотрел на меня своим фирменным взглядом. Складывалось впечатление, что я сейчас сдаю некий экзамен. «Когда ты так близко, я готова поверить во что угодно», — прошептала я, понимая, как глупо это звучит. Самолёт начал снижаться. В животе что-то ухнуло, уши заложило, и я интуитивно вцепилась в подлокотники. Алексей, не спеша, взял мою руку и вложил в свою. Наклонившись к самому уху, он прошептал: "Граф Дракула и вправду существовал", пошутил Алексей. Я едва различала его слова в рёве двигателей. Мы шли на посадку. При таких манёврах я всегда испытывала волнение, ведь это были самые опасные моменты полёта. Но сейчас я волновалась совсем по другому поводу. Да, Алексей был странным. Почему же меня не покидало ощущение, что за этой странностью скрывается нечто большее? Мы прошли паспортный контроль, вышли из зоны прилёта, и я заметила Василису. Она выглядела непривычно потерянно. Волосы выбились из-под платка, огромные чёрные очки скрывали лицо. Мне даже стало её жалко, но уже в следующий миг сердце сковал страх. А вдруг он её простит? Сколько они вместе? Несколько лет? Какими бы противоположностями они не были, что-то же их связывало? «Лёша!» Её голос дрогнул. «Я...» «Не стоило приезжать». В голосе Алексея звучал арктический холод. «Увидимся на работе». Я была явно лишней и решила уйти. «Нет». Он меня остановил и, уже поворачиваясь к Василисе, сказал. «Между нами...» «Всё кончено». Я была шокирована не меньше, чем Василиса. Он, получается, знал или нет? Или не знал, и сейчас её бросил из-за меня? «Ты всё не так понял», — начала Василиса, хватая ртом воздух. «Не падай в моих глазах ещё ниже». От этих слов она вся поёжилась. Губы дрожали, из подсолнечных очков появились маленькие дорожки слёз. Весь её гонор сошёл на нет, и я не могла поверить глазам, что ещё пару дней назад Василиса была готова любой засмотревшейся на Алексея женщине выцарапать глаза. Мне было неприятно наблюдать за подобной сценой, и я отвернулась в сторону. Значит, Алексей всё уже знал. Яркая вспышка света ослепила глаза. Нас стали обступать люди с камерами. Алексей схватил меня за руку и быстрым шагом направился к выходу, пока кольцо репортеров не сомкнулось. Большая часть решила преследовать Василису, но несколько человек всё же потянулось за нами. К машине мы практически уже бежали. Когда репортеры были совсем близко, Алексей завёл машину и резко ударил по газам, обдав преследователей смесью песка, снега и соли. Мы покинули территорию аэропорта. Сердце бешено колотилось, кажется, нас больше никто не преследовал. Боже мой, что это только что было? Алексей резко остановил машину и поставил её на аварийку. Мы ещё не выехали на трассу, и любая остановка была запрещена. «Что-то случилось?» — спросила испуганная. «Да», — севшим голосом ответил он и притянул меня за воротник пальто к себе. Время остановилось. Прикосновение тёплых губ заставило меня замереть в нерешительности. Если я сейчас отвечу, пути назад не будет. Кровь прилила к лицу, мои губы разжались, и я ответила на поцелуй. Все сожаления о том, что этого не случилось на Карловом мосту, тут же развеялись.